Конкурс комплиментов. Последняя страница на профессиональном жаргоне «Полоса» нашего ежемесячного издания называлась «Отдыхаем». Там печатались кроссворды, анекдоты, логические задачи, гороскопы, рисунки «Найди 10 отличий» и прочая развлекаловка. Мне, главному редактору, уже надоело ловить за руку ответственную за полосу Ирину Кудряшову. Она беззастенчиво выуживала юмор из интернета. Поскольку этим занимались и ее коллеги из других изданий, народ читал одни и те же анекдоты, ему подсовывались кальки логических задач. Я требовала от Ирины, чтобы она искала авторов для нашей «Отдыхаем». Ирина совершенно справедливо отвечала, что найти их чрезвычайно сложно. Юмористы — как золотые жилы. Выглянет на поверхность. Тут же эстрадные артисты с лопатами возникают и платят гонорары нечита нашим. «Вот ты сама попробуй», — требовала Ирина во время моего очередного приступа начальственного гнева. «Сочини анекдот. «Да запросто». «Тема?» «Посещение гинеколога». Приходит девушка впервые к женскому врачу. Он по стечению обстоятельств — мужчина. «Вы у меня первый», — говорит девушка. «Не рожала», — пишет врач в карте. «Класс!» — хвалит Ирина и быстро записывает в блокнот. «Только вместо «не рожала», скажем, «половую жизнь» отрицает. В дальнейшем выяснилось, что анекдоты я придумываю исключительно в моменты крайнего начальственного возбуждения. Хотя другим фольклористам особого эмоционального состояния не требуется, и сочинять анекдоты — не такое уж трудное дело. Подтверждение тому их обилие. Анекдоты напоминают мне штрих-код. Одни и те же полосочки, но вариантов миллионы. Супер короткий жанр, за него платят в газете гроши, никому не хочется напрягаться. Мой муж придумывает анекдоты по производственной необходимости. Он работает в крупной ежедневной газете. Однажды у них шла полоса про катастрофическое вымирание народов Крайнего Севера. Несколько статей, одна другой трагичнее. Требовалось разбавить мрак. Сделать врезку, такой квадратик в рамке в центре полосы, анекдот на тему. Муж придумал. Приходит Чукча в публичный дом и спрашивает. «У вас замороженные девушки есть?» «Почему замороженные?» «Наши девушки вполне свежие». «Не довезу, однако». «Никого не хочу поразить и на новизну не претендую» анекдот как жанр народного творчества авторов не имеет. Речь собиралась вести о другом. Однажды, естественно, в последний момент, когда номер нужно было сдавать в печать, выяснилось, что нет гороскопов. Их автор, Венера Млечина, уехала на какой-то астрологический симпозиум и материал не представила. Требовалось срочно заткнуть дырку в четверть полосы. И меня посетила, как мне тогда казалось, Гениальная мысль. Велела собрать на производственное совещание женщин нашего коллектива. 23 февраля еще не скоро, напомнили мне. Очень хорошо. Есть время подготовиться и не дарить, как в прошлый раз, мужчинам отборный коньяк. Ни один из них не донес бутылку до дома. Девочки, у нас оврал на четверть полосы. Если завтра не сдадим номер в печать, влетим в штрафы. Слушайте меня внимательно. Вместо гороскопов мы поставим забавные комплименты. Кто-то, Венингер или Ницше, словом из выдающихся немцев, сказал, «Удачно сказанный комплимент женщина помнит всю жизнь. Напрягитесь, припомните», — объявляется мозговой штурм. «Среди нас нету родин, следовательно, за свою жизнь мы наслушались ого-го сколько». Эпитеты «маленькая, хорошенькая, расписная и т.д.» не годятся флора и фауна зайчики и цветочки отметаются нужен остроумный оригинальный желательно веселый комплимент кто начнет очень скоро выяснилось что идея моя далека от гениальности и комплимент в качестве короткого юмористического жанра не годится потому что в анекдоте присутствуют архетипы персонажа с известной характеристикой брежнев василий иванович Рабинович, муж раньше времени вернувшийся из командировки «Вовочка, пациент, врач». А про комплимент надо долго объяснять, кто женщина, кто мужчина, при каких обстоятельствах они общаются или в каких отношениях состоят. Но повеселились мы на славу и даже присудили места лучшим комплиментом. Вот они в порядке убывания. Третье место — корректору Светлане. Ей было 30 лет. Только разошлась с мужем пропойцей, как повезло. Познакомилась с мужчиной исключительного обаяния и замечательной внешности. Трезвенник с легким налетом драматической печали. Жена бросила, ушла от него, простого инженера на секретном заводе, к богатому торговцу. На почве взаимного сочувствия и понимания пережитых драм, Света и Коля, так его звали, быстро сблизились. Этап цветов, театров и прогулок по скверам занял чуть больше месяца. Еще неделю целовались в парадном. А потом Света отправила дочь к бабушке и пригласила Колю домой. Как славно, Коля говорил. И ни капли не принял, что для Света было особенно важно. Коля говорил, что раньше его душа была как холодная пустыня, а теперь рядом со Светой пустыня оттаяла, В ней расцвели цветочки. «Минуточку», — перебила я в этом месте Светлану. «Мы же договаривались, никаких банальностей». «Потерпите, и для моего уха то были вовсе не банальности, а сладостная песнь». «Самца», — подсказал кто-то. «Каков был припев у песни?» — торопила я. «Он сказал», — Света глубоко вздохнула, — «что я его все». «Не поняла». «Ну, как про Пушкина говорят?» «Пушкин — наше все». Коля руки к груди прижимает. «Светик, ты мое все». Вот и я решила, что для Коли я тоже все, что Пушкин для русской литературы. В чем юмор? Утром проснулась, Света глубоко и печально вздохнула. А Коли и след простыл. Вместе с ним улетучились музыкальная аппаратура, золотые сережки и кулончик, деньги, спрятанные в морозильнике. Даже зонтиком и электробритвой забытой мужем не побрезговал. Словом, «ты, мое все» имело вполне конкретное, а не куртуазное значение. Точно, початую бутылку виски из бара стащил, а прикидывался непьющим. Второе место присудили мне с травматологическим комплиментом. И рассказывать я буду подробнее, потому что свою историю помню в деталях, а чужие — схематично. Травма — это божья кара, доставшаяся тебе внезапно, незаслуженно, по ошибке, допущенной в небесной канцелярии. Я, примерная мать, гуляла с детьми в лесу, рассказывала им про деревья-кусточки. Перепрыгивала через маленький ручей, поскользнулась, упала, перелом руки. Наложили гипс. Ночью никакие обезболивающие не спасали. Рука раздулась, посинела и напоминала бутафорский муляж из фильма «Ужасов». С одной стороны белого цилиндра гипса торчали гигантских размеров фиолетовые пальцы, с другой стороны, от локтей и выше, мощные распухшие бицепсы. Сил никаких не было терпеть, и я размотала гипсовую повязку, чтобы уменьшить давление на больной участок. На следующий день пришла к врачу. Сломанная рука и гипсовый кокон отдельно. Врач меня отругал, наложил новую повязку и велел терпеть. Через месяц терпения рентген показал, что рука срослась неправильно. Мне сделали в стационаре операцию. Сломали то, что криво срослось, поставили правильно, закрепили спицами. Ломали по блату и плохо. Рука опять не хотела крутиться, сгибаться-разгибаться в кисти. Еще одна операция. Словом, это длилось полгода. Врагу не пожелаешь. А за ошибки в небесной канцелярии и хирургов-травматологов за халтурные операции я бы судила по всей строгости. Мама с детства учила меня. Старайся во всем и всегда искать хорошее. Было ли хорошее в моей долгоиграющей травме? Было. Из-за медицинских мытарств я похудела на 10 килограммов, и одноклассники спрашивали моего сына, «У тебя мать фотомодель, что ли?» «Не хвастаюсь, но мой высокий рост и тогдашняя худощавость имеют отношение к дальнейшему». Сняли гипс, назначили лечебную физкультуру. Прихожу в соответствующее отделение, расположенное в подвале больницы и состоящее из двух помещений. Одно побольше, что-то вроде тренажерного зала с хитрыми аппаратами. Второе — кабинет заведующего отделением Дмитрия Петровича, где и состоялся наш разговор. Дмитрий Петрович представился. Сказал, что он в прошлом мастер спорта по трем видам и что у него пол черепа отсутствует. Вместо кости — титановая пластинка. Для наглядности потыкал себя в темечко. Информация меня поразила. Зачем он мне про отсутствующую кость поведал? Чтобы я при случае не вздумала врача по голове лупить? Да я и не имею таких привычек. Надо ли уверять его в этом, клясться? Пока я раздумывала, Дмитрий Петрович читал мою историю болезни. «Сколько времени в гипсе?» «Полгода». «Безобразие». «Абсолютно согласна». «Распустились, голову даю на отсечение». «Да, качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего. Но при всех условиях вам рисковать головой более не следует». «При чем здесь обслуживание? У нас тут не мастерская по инт-пошиву». «Это вы распустились?» «Я?» «Что это?» — брезгливо спросил Дмитрий Петрович. Двумя пальцами, большим и указательным, он захватил кожу на моем многострадальном предплечье и поднял. «Вообще-то рука», — ответила я, рассматривая свою конечность и не обнаруживая на ней ничего нового. «А вы что подумали?» «Это!» — Дмитрий Петрович потряс в воздухе моей рукой. «Атрофия! Полнейшая атрофия мышц! Вы делали упражнения с больной рукой, когда был гипс?» Грозно спросил врач. «Не... То есть да, делала, с ложкой и вилкой». «О таких не слышал. Подробнее». «Имею привычку принимать пищу с ложкой или вилкой в руке». «Не считается. Так и запишем». Он склонился над моей историей и с каким-то зверским удовольствием писал под собственную диктовку. «Атрофия мышц пред плечем. Какой стадии?» «Это вы меня спрашиваете?» «Сейчас и узнаем. Вижу недоверие на вашем лице. Представлю доказательства». Дмитрий Петрович выдвинул ящик стола и достал ручной испандер. кажется, так называется овальное железное кольцо с пружинкой, в центре. Полукруглая шкала и стрелка. «Сжимайте больной рукой», — велел врач. «Что есть силы сжимайте». Я добросовестно со всей мочи до вытаращенных глаз сжала испандер. Стрелка застыла на числе 16. «Теперь видите», — почему-то радостно воскликнул Дмитрий Петрович. «Что видите? В каких единицах измеряется атрофия?» «В килограммах. Глядите на шкалу». «Иными словами, вы хотите сказать, что больной рукой я могу поднять тяжесть в 16 килограммов? Разве это не великолепно?» Дмитрий Петрович уставился на меня, клопнул глазами, а потом выразительно постучал по лбу, мол, какая глупая особа перед ним сидит. Я нисколько не обиделась на его жест. Любые прикосновения к голове Дмитрия Петровича вызывали во мне трепет и мучили вопросы. Не боится ли он попасть под дождь с градом или осенью под дуб, с которого сыплются желуди? Какой шампунь подходит титановой пластине и не выступает ли она часом в роли антенны, принимающей радиоволны? Словом, фантазия разыгралась, такое со мной бывает. Между тем, Дмитрий Петрович велел взять испандер в здоровую руку и крепко сжать. Для сравнения и подтверждения диагноза атрофии. «Сжала я без халтуры. Так напряглась, что шея веревками сухожилий покрылась. Ух!» Дмитрий Петрович взял испандер и долго на него смотрел. Стрелка показывала 17. Иными словами, разница между атрофированной и здоровой рукой практически отсутствовала. Но сами показатели были позорны, что уж скрывать. После продолжительного молчания... Дмитрий Петрович перевел взгляд со стрелки из пандера на меня. Внимательно осмотрел с головы до ног и сказал то, чего я никогда не забуду. «Эх, какой костяк! На такой скелет да мышц бы нарастить!» Ни до, ни после Дмитрия Петровича никому в голову не пришло сказать обо мне «костяк» и похвалить мой скелет. Причем в период, когда я полагала, что выгляжу неплохо. Первое место мы единодушно присудили Ирине Кудряшовой, точнее, ее племянницу Юли, с которой произошла ниже следующая история. Юля вышла замуж за Дениса. Они образовали прекрасную любящую пару. Это без прекрас подтекста издевки или насмешки. Действительно, прекрасную. До сих пор живут и счастливы. Юленька, воздушная, романтическая, с детскими глазами и хорошо развитыми легкими, потому что учится в консерватории по классу флейты. Денис — викинг, рыцарь и одновременно трудяга-пахарь, настоящий мужик в обличье голливудского красавца. Денис по профессии, который увлечен до крайности, дизайнер бытовой техники. Важнейшая специальность — потому что от того, как будут выглядеть наши телевизоры, холодильники, пылесосы и люстры на кухне, зависит организация нашего жизненного пространства, которое, в свою очередь, влияет на зрительные рецепторы, способные успокаивать психику человека или, напротив, возбуждать в ситуациях, когда требуется релаксация. Словом о значении дизайна предметов, находящихся в человеческой норе убежища квартире, Денис мог рассуждать бесконечно. Юля мужа внимательно слушала. Но в какой-то момент, примерно через полгода после свадьбы и будучи беременной, но еще об этом не зная, Юля почувствовала дискомфорт. Ей чего-то не хватало, чего-то требовалось, от чего то хотелось плакать. Между Юлей и Денисом тайн не существовало. Она правдиво сказала мужу. «Чувствую, что на тебя обижена» но не знаю из-за чего. Помоги мне». Юленька заплакала. Денис бросился ее утешать. Уложил на диван, укрыл пледом, принес чаю с малиной. «Чего тебе хочется?» — спросил он. «Я все сделаю, ты только скажи». «Не знаю. Поставь мой любимый концерт Вивальди. Под него так хорошо думается». Денис поставил диск с Вивальди и на цыпочках ушел на кухню где на кухонном столе были разложены чертежи кофеварки, которая по замыслу должна своим видом утром заставлять человека вздрогнуть и окончательно проснуться, а вечером наводить на мысль, что все наши демоны — только игра фантазии. Вивальди помог. Юленька пришла на кухню, села на колени к мужу и зашептала ему на ухо. «Знаю, что ты меня любишь. Так знаю, как дышать». Не понимаю, почему мои легкие захватывают кислород, какие рефлексы задействованы, но дышу. Так и тебя люблю. Рефлекторно, природно, навсегда. И у тебя, милый, ведь то же самое. Бесспорно. Но мне мало, капризно заявила Юленька. Мне хочется, чтобы ты произносил ласковые слова. Почему ты никогда не говоришь мне комплименты? Не умею честно признался Денис. «Хочу, чтобы научился», — потребовала Юля. «Вот скажи, я котик?» «Котик», — быстро произнес Денис. «Лапочка». «Лапочка», — согласился он. «Твоя ненаглядная девочка». «Моя ненаглядная девочка», — подтвердил Денис. «А теперь сам. Ну, сравни меня с чем-нибудь. С чем-нибудь в высшей степени выдающимся». Денис задумался, напрягся. Его взгляд блуждал по чертежу кофеварки. Денис поднатужился и выдал. — Ты похожа на унитаз. — На что? — ахнула Юля. — Да как ты смеешь? — Понимаешь, — быстро заговорил муж, — унитаз — это вершина дизайнерской мысли. Унитаз — это гениальное сочетание изящных форм Острой бытовой потребности и прекрасной функциональности. Сомнений не было. Он говорил безо всякой издевки. Искренне. У Юли пропала охота плакать и надолго требовать от мужа комплиментов. Производственное совещание окончилось, ушли все, кроме Ирины Кудряшовой. Горим, напомнила она. Давай я в интернете поищу гороскопы. Нет, не унизимся. «Что же делать?» «Писать. Принеси, пожалуйста, подшивку с этими чертовыми гороскопами». «Зачем?» «Затем», — терпеливо объяснила я, «чтобы я их прочитала и поняла принцип построения». «Ты», — ужаснулась Ирина, «будешь писать гороскопы? Сама? От балды? Но ты же в них не веришь!» «Абсолютно не верю». Слышала выражение, что астрология... Это падшая дочь астрономии, которая подкармливает мамашу. Не осталось в долгу Ирина. Значит, воровать материалы из всеобщей сети тебе мораль не позволяет? А самой сочинять от фонаря позволяет? Ирочка, не буди во мне начальственного зверя. Он и так не высыпается. Хорошо, я тебе объясню кратко. Первое, про журналистскую мораль. Когда Петя Германов принес материал про чудодейственную диету и к ней иллюстрации по типу «до» и «после», «Толстуха» превращается в изящную даму, я с радостью материал приняла. Я не увидела фотомонтажа. Верстальщики разглядели, что Германов лицо худой дамы на компьютере приклеил толстушки. Петя вылетел из редакции, как затычка из бочки, с волчьим билетом и моими проклятиями. Потому что нельзя обманывать читателя. Экспериментировать с его здоровьем — цинично врать. А писать липовые гороскопы? Не перебивай. Второе — гороскопы. Никто никогда не сможет мне доказать, что движение небесных тел влияет на поведение, характер человека или способно предсказать его будущее. Я скорее поверю в теорию, что от Чиха Зулуса через столетие вспыхнула испанка. Тут хоть какую-то причинно-следственную связь можно вывести, за уши притянуть. Гороскопы — это заведомая дурилка, развлечение — способ пощекотать нервы. Развлечься. Как сказал поэт, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Многие относятся к гороскопам очень серьезно. «Ты, например». «Например», — с вызовом ответила Ирина. «Так, я с тобой не собираюсь вести споров» чтобы через два часа были гороскопы, не ворованные, оригинальные. Ирина принесла подшивку. Чтобы понять принцип написания гороскопов, мне понадобился час. Не сложнее анекдотов, даже проще. Главная задача — пообещать человеку такое, что обязательно или на 80% сбудется. Лучший вариант не может не сбыться. Скажем, гороскоп вам обещает, что завтрашний день вы проведете с человеком, который серьезно повлияет на ваше финансовое благополучие, а у вас заболел ребенок, и вы целый день ему горчишники компрессы ставили. Отлично, сбылось. Кто говорил про начальников и премии? Ребенок разве не влияет на семейные финансы? И еще как влияет. Универсальных формулировок можно придумать массу, безгранично много и первое, что я сделала, выписала 12 штук на листочек. Тельцам пообещала, что их планы сбудутся, если не вмешаются новые обстоятельства, так всегда и бывает. Близнецам рекомендовала не отвлекаться на мелкие дела в ущерб основным задачам. Редко у кого получается. Львов предостерегла от зависти, которая их окружает. Человеку нравится считать, что ему завидуют. Девам посоветовала не взваливать на себя чужие заботы. Нам всем кажется, что мы такие добрые». Весов пожурила за повторение старых ошибок. Кто этим не страдает? Скорпионам посочувствовала. Рамки, в которых они действуют, стали им тесны. «Мы все глядим в Наполеоны». Стрельцы получили наказ не судить строго друзей и близких. То не грешен. Козерогов упрекнула в преувеличении мелких неприятностей. «Поголовное занятие». Водолеям следовало быть внимательнее на дорогах. Никому не помешает. Овнам предложила обратить внимание на самоорганизацию. Каждому полезно. Далее все знаки я разделила на три группы. Первую ожидали успехи и удача, вторая застынет в равновесии, третья подвергнется суровым испытаниям. И почти незаметно вернула фразочки, что счастье или несчастье, Успех или роковое происшествие будут зависеть от внимательности самого человека или от обстоятельств от него независимых. Иными словами, если перед вашим носом с крыши упадет кирпич, то вы остались живы благодаря своей внимательности. А если кирпич все-таки огреет вас, то виноваты объективные обстоятельства. Мало кто видит в подобных выкрутасах астрологов логический нонсенс. В следующем месяце, на который я строчила гороскопы, ожидались два праздничных дня, присоединенных к выходным. Это значит, что народ будет гудеть, а потом отходить от гульбы. Кроме того, осенние школьные каникулы. Поэтому смело пишем, кому попало. Долгожданный отдых вызовет у вас парадоксальную усталость. Нужно иметь богатырское здоровье, чтобы четыре дня есть и пить в два горла. Не стоит повышать голос на детей, которые покажутся вам воплощением непослушания. праздники и на каникулах дети ангела доведут до белого коленя. Вы будете переживать недомогание, не напишешь же похмелье, которое в скорости пройдет. К вам приедут гости, и не все будут приятны. Теща, например, или свекровь. Из открытий, которые вы сделаете, еще не следуют роковые последствия. Мало ли, что в пьяном бреду вам муж наговорил. Не вините себя за излишнюю эмоциональность. Что вы там несли после пятой рюмки? Постарайтесь использовать время, проведенное самыми близкими и дорогими людьми, так, чтобы остались приятные и радостные воспоминания. Это уж без всякого ерничания. Последние штрихи про семью, любовь, здоровье. Универсально. Не стыдитесь проявлять пылких чувств. Честно расскажите о проблемах, которые вас мучают своим избранникам. Любовь с первого взгляда не отрицает взгляда второго и двудесятого. В этом месяце самое время записаться в бассейн, начать делать по утрам зарядку, выходить на пробежку, пересмотреть свою диету и заняться процедурами по очищению кожи. Закончив писать, я задумалась над псевдонимом почему-то хотелось скрыться за мужским именем, что-нибудь бы звучное и космическое. Перебрав несколько вариантов, остановилась на «Марс Астралов». Ирина Кудряшова забрала у меня текст с каменным лицом, на котором легко читалась «Оскорбленность святым». Но через месяц ситуация повторилась. Перед сдачей номера Ира пришла ко мне и повинилась. У Венеры Млечиной личные проблемы. Надеюсь, она сама их себе заранее предсказала. Мою ядовитую иронию Ира оставила без внимания и попросила написать новую пачку гороскопов. «Последний раз», — максимально начальственно и грозно сказала я, хотя на самом деле мне уже неловко было дурить людей. «Ищи авторов, это твоя редакторская обязанность». Венера Млечина оправилась от личных проблем и более нас не подводила. Но самое любопытное. Редакцию засыпали письмами читатели, обрывали телефон, требовали. Верните Марса Астралова. Его гороскопы были исключительно точными.